Глава 18 Влетая из Москвы, Глушков раздумывал, как ему поступить в отношении трудовика. Конечно, можно поднять бучу и все-таки как-то подтолкнуть ход проверки, которую пытался инициировать Филатов. Но если за этим кто-то стоит, а наверняка стоит, другой причины так затягивать не было. То кто знает, сколько сил и времени придется потратить на эту кулуарную борьбу, да еще и из Киева, из совершенно другой республики. Неудобно. Представив все это, Виктор Михайлович принял решение. Ничего с этим делать он не будет. А если точнее, то делать он не будет ничего в принципе. Только передвинет этот самый трудовик в своем графике поставок КВМ для теплиц на самое последнее место, откуда тот никогда не поднимется. Тем более, что сейчас и без него достаточно заказов, пускай машины идут в колхозы, где все нормально организовано. Надо будет только проверять теперь, где и что строят, прежде чем отправлять куда-либо свои драгоценные ЭВМ. Нормальные теплицы, в первую очередь, а, возможные саботажники и воры не получат ничего. Да и Филатову на правах старшего товарища надо подсказать, что иногда стоит просто переждать. Он, конечно, молодец, но нужно уметь расставлять приоритеты. Если литей сражаться с каждой неисправностью на всех парах, как рыцарь на коне, то недолго и лоб расшибить. Сегодня наступил важный день. Я специально встал пораньше, чтобы все проконтролировать. Мы должны будем принять большую партию строительных материалов из Калуги я собирался лично убедиться, что к нам на склад попадет все, что должно. Тем более, что и директор строительного треста «Кольцов» сам попросил меня все перепроверить на месте. Никому не хочется обнаружить недостаток чего-либо в самый разгар строительства. Даже если получится быстро организовать довоз, все равно на какое-то время работа встанет. Этого себе позволить не могли ни мы, ни они. Работы на лето планировалось много, и все важно закончить в срок, а в идеале раньше сроков. Так что я вместе с несколькими работниками, которые будут помогать разгружать фуры, уже находился на одной из стройплощадок. Машины должны были подъехать с минуты на минуту, и вот уже скоро показался первый из грузовиков. За ним потянулись и следующие, но когда самый быстрый водитель спрыгнул на землю, я услышал от него совсем не то, что ожидал. — Товарищ председатель, там на подъезде колхоза одна колхида на бок прилегла. Еще и в стол врезалась, покосилось все. Я машинально чертыхнулся. Этого еще только не хватало. — Что с водителем? Еще кто-то пострадал? — Да не, никто. И мужик вроде в порядке, ушибся только. И странный он какой-то. Я так и не понял, что он там делает. Не из нашей бригады, там Волков с ним остался, пытается разобраться и помочь». Волков и Илья — это их бригадир. Я уже многих из этих водителей знал по именам или хотя бы в лицо, потому что они уже не первый год у нас тут работали. А где авария-то? Он объяснил, и мы с Андреем сразу же запрыгнули в Козлика, благо машина тоже была здесь, не пришлось за ней специально бежать. Придется материалы чуть позже перепроверить, а сейчас надо разобраться, что там произошло. Аварию я увидел издалека. Действительно, КАС-606 беспомощно валялся на обочине под треснувшим и покосившимся деревянным столбом лэп. Я выдохнул с облегчением, поняв, что кабели каким-то чудом не провалились, только натянулись. Из кузова колхиды высыпались какие-то коробки. А рядом стоял еще один грузовик и два человека. В одном из них я узнал Волкова, а во втором мне был незнаком. Мы подъехали ближе и я понял, что произошло. Нашу щебневую дорогу немного размыло, а водитель держался слишком близко к опасному краю. Даже странно, что он не заметил проблемы, ее было видно издалека. Я еле сдерживал досаду. Теперь еще и с этим разбираться. А ведь я хотел повременить со строительством нормальных дорог. Впрочем, надеюсь, Кольцов найдет способ быстро появившуюся Рытвину снова облагородить. Все-таки это явно косяк его работников, не доглядели, когда засыпали этот участок трассы. Остановив Козлика, мы с Андреем вышли наружу. — Товарищ Филатов, хорошо, что вы подъехали, — обрадовался моему появлению Волков. — Тут вот товарищ Матиашвили не хочет в колхоз ехать со мной. А чем ему еще сейчас помочь, ума не предложу. Я перевел взгляд на второго водителя. Теперь вблизи его грузинское происхождение было очевидно. Не только по озвученной сейчас фамилии. Характерный большой нос с горбинкой, густые черные волосы, смугловатая кожа. На вид ему было лет двадцать пять, не больше. — Да как же я поеду? — почти без акцента, — отвечал он. — Тут груз мой. А если украдет кто? — Будешь здесь прибытие милиции ждать, — уточнил Илья. — Все так, — твердо ответил грузин. Я решил вмешаться. — А куда груз-то вез? — В Мещовск еще раз взглянул на упавший грузовик. Судя по тому, как он развернут, что-то здесь не сходилось. Я решил уточнить. — А ты откуда ехал? — Из Калуги, — задумываясь ответил он. Андрей и Илья перевернулись. Я увидел в их взглядах одновременно удивление и усмешку. — Так это в другой стороне совсем. Ты зачем в Ульянова повернул? Грузин пожал плечами. — Ошибся. Он немного помолчал... Будто задумался, а потом живо спросил. — А вы, дядьке моему, позвонить можете? — Это он за грузовик отвечает. — Да и за груз тоже. Пусть приезжает. Я вздохнул. — Ну, давай номер. Оставив парня на дороге, я сразу же поехал в правление. Звонков придется сделать сразу несколько. И уже через пару часов к нам в колхоз потянулись новые гости. Наш участковый Попов тот самый дядька, представившийся Ливаном Матиашвили, и даже Кольцов, захотевший лично проверить, что у нас с дорогой. Ливан, к слову, оказался личностью с очень характерной внешностью, невысокий, полноватый мужчина средних лет, с уже начинающейся лысиной. Одет он был в штаны и рубашку с закатанными по локоть рукавами и с расстегнутыми верхними пуговицами, сквозь вырез которой виднелись длинные волосы на груди. На руке явно тюремная наколка, перстень в виде квадрата, разделенного вертикальной линией, и еще какой-то со стершимся рисунком, что точное изображение не разобрать. Теперь мы все вместе собрались возле злосчастной колхиды и обсуждали сложившуюся ситуацию. Точнее, с тех пор, как приехал Ливан, мы в основном слушали, как он распекает своего незадачливого племянника — со свойственной южным народом эмоциональностью, попутно отвлекаясь на объяснение с участковым, который, впрочем, задокументировал произошедшее и быстро уехал, особенно после того, как Вилли договорился с Кольцовым, что тот подвезет технику, чтобы снова поставить касс на колеса. Матиашвили-младший, которого, как выяснилось, звали Зауром, больше помалкивал, но его дядю такое положение явно не устраивало, и он уже начал не просто крыть племянника всеми ругательствами, которые только знал, но и активно требовать ответы. «Ты объясни мне, идиот, как ты вообще умудрился здесь оказаться?» «Ну так все сюда ехали, и я за ними», — серьезно ответил Заур. «Как все? Это даже не наша колонна была». «Ну, перепутал я. Наши, видать, раньше уехали, а я опоздал, потом догнал этих, подумал, что это наши и есть». В отличие от эмоционального Ливана, его племянник вел себя абсолютно невозмутимо. — Перепутал, опоздал. — Вот погоди, твой отец и дед узнают, мало не покажется. Такой круг сделал, тут километров сто не меньше, столько бензина сжег. — Подумаешь, дядь, — снова пожал плечами за ур. спишешь, как обычно, первый раз, что ли? — Да что ты такое несешь? Ливан испуганно на нас покосился. — У меня строгая отчетность. Заур промолчал, а мы с Кольцовым переглянулись, сразу все поняв. Глупый племянничек, скорее всего, проговорился о том, что дядька не чист на руку и подворовывает подконтрольной ему организации. Услышав это, я промолчал, но пометочку себе в голове сделал. Однако весь день тратить на этих товарищей я не мог, и после того, как Кольцов уехал, вернулся в колхоз сверять привезенные материалы. — Вот же не непруха, — думал Кольцов Никита Иванович, уезжая из нового пути. Теперь с этой дорогой, которую его трест засыпал просто в качестве небольшой халтурки от Сан Саныча, проблем не берешься. Кучу бумажек надо будет писать, потому что авария по факту есть, а дороги с твердым покрытием на карте нет. Значит, придется объяснять, как она там появилась, и самое обидное, что в целом-то с ней нормально все было, только с края поплыла. Но этот идиот Заур, иначе не скажешь, умудрился колесом в самое неудачное место въехать. Кольцом вздохнул. И саму дорогу тоже ремонтировать теперь. Как иначе? С Филатовым отношения портить совсем не хочется. Домой я вернулся, мягко говоря, под впечатлением от произошедшего. Как же я ненавижу беспорядок, а это именно то, что сейчас у нас происходит. Маша быстро заметила, что я не в духе. И поинтересовалась о причине. Тут-то я все и выдал. Про дороги, про аварию, из-за которой чуть не произошло непоправимое. И самое главное, что не давало мне покоя до сих пор, — то, как проговорился Заур. Жена разделила мою точку зрения. Мы сошлись во мнении, что закрывать глаза на такую ситуацию непозволительно. Отец, смотри! Из комнаты выбежал Витька, гордо держа баян в руке. Папа он меня называть все еще стеснялся, но... Отец в доме звучало все чаще, Маша даже немного завидовала, ее он пока называл только по имени-отчеству. «Ну, показывай, чему научился», — с улыбкой ответил я. Мальчик пусть и не идеально, но вполне сносно для новичка наиграл простенькую мелодию, которую успел разучить к моему приходу. Все же не зря мы решили немного нагрузить его». А то у ребенка столько энергии и свободного времени, что порой руки чешутся, а в голову приходят необычные идеи, как тогда, на кубе. Витька, конечно, долго сомневался, ведь никогда не питал особой любви к музыкальным инструментам, но я сказал, что в жизни лучше перепробовать как можно больше разных видов деятельности, пока возможность позволяет, а отказаться всегда успеется. Так и попал наш Витька в кружок дяди Мити. Не сказать, что мальчику понравилась игра на баяне, все же он бы хотел попробовать в будущем что-то иное, но для новичка самое то, как освоит полностью нотную грамоту, так и подумаем, куда дальше. Я похвалил Витю, и уже после ужина, когда он ушел разучивать новую мелодию, а Мария, уселась на кресло-качалку с клубком ниток, начал писать письмо, а если быть точнее, депутатский запрос. Я успел написать ровно половину, как вдруг весь поток мыслей оказался напрочь сбит отвратительными звуками, доносящимися из комнаты, где мальчик разучивал порученную учителем песню. Ох, если бы только уши могли, то час бы сжались в трубочку. Поморщившись от недовольства, я изумленно взглянул на Марию. И та, разделив мои страдания, развела руками, сохраняя при этом теплую улыбку. Ох, будь у него в руках скрипка, я бы точно предпочел жить в правлении. Очередные несколько попыток возобновить мое письмо не увенчались успехом. Это попросту оказалось невозможным, но, как бы то ни было, что не делается, все к лучшему. С таким настроением я решил отложить дела до завтра. Лучше в правлении и напишу. А дома все же стоит отдыхать. С этой мыслью я посмотрел на Марию. Уже который вечер она занимается вышиванием, даже удивительно, как у нее получается столь ровные и красивые узоры без схем. «Я думал, ты только вязать умеешь». Я вытянул новый, и довольно посмотрел на носки, которые месяц назад Пария наспех связала для меня. «Моя бабушка была настоящей мастерицей», — с улыбкой ответила она. «Многому меня научила. Я приходила домой со школы, быстро выполняла домашнее задание и бежала к ней». Сколько же мы игрушек смастерили вместе, как быстро время летит, теперь уже буду делать их для своих детей. Я не мог не уловить нотку ностальгии по прошлому, поэтому подошел к ней и его обнял. Жизнь действительно пролетает незаметно. Уж я как никто другой это знал. Нашу семейную дилию прервал громкий стук в окно. Кто-то пришел? Она настороженно захлопала глазами. Сейчас посмотрю. На пороге стоял Фролов. Я поспешил открыть ему дверь, так как на дворе лил дождь. Вот и пришла весна. Опять грязище будет. Он посмотрел вниз на свои грязные яловые сапоги и недовольно покачал головой. Случилось чего? Разувайся. Да что сразу о плохом. Я так в гости съездить решил. Кстати... Виктор Петрович потянулся за пазуху и выудил оттуда книгу. — Вот, возьми. Геннадий Иванович сказал, что это лучший довоенный самоучитель по игре на баяне. Только осторожней, он между страниц оставил несколько листов с нотами. — Геннадий Иванович! — громко выкрикнул Витька из соседней комнаты. Одно упоминание о лучшем музыканте в свете коммунизма заставило мальчика оставить баян в покое. Еще секунду, и он очутился рядом с нами, не забыв поприветствовать Фролова. Да он как узнал, что я к вам собираюсь, так тут же и прибежал с ней. Столько лет берет книгу, но для сына председателя, говорит, не жалко. Витька бережно взял в руки книгу, словно ценное сокровище, и скрылся в соседней комнате. Теперь-то нас точно ждет веселый день. «Вы, должно быть, замерзли!» Мария отложила вышивку в сторону и направилась к плите. с немного!» — смущенно отозвался Виктор Петрович. Она поставила чайник Греции и выставила перед нами две кружки с голубой каемкой. Мы успели обсудить некоторые дела касательно света коммунизма, после чего мой гость аккуратно затронул сегодняшнее происшествие. В общем, да. Мало того, что с дорогой беда... И дай бог, это авария будет последней. Так еще представь себе, этот Варюга даже никого стесняться не стал. И самое главное, что никакой реакции от людей и не последовало, словно это нормально, — закончил я, продемонстрировав фролову бумагу. — Что это? — прищурившись в сторону листа, спросил он. — Да не дают мне покоя слова этого младшего, Матьяшвили. Не дают! Ударив кулаком по столу, ответил я. — Хочу инициировать проверку. Если уж его дядька действительно на руку нечист, то уедет далеко и надолго. — Ты не перестаешь меня удивлять, Сансаныч. Саныч. Откуда ты только такой взялся? Вроде и простой советский председатель, обычный работник сельского хозяйства, словно не от мира сего. — Иногда такие трюки вытворяешь, — громко рассмеялся Виктор Петрович, попивая ароматный чай. — Ты о чем? — от его слов я немного растерялся. — И где твои только крылья и нимб? — ухмыляясь, продолжил он. — Абсолютно все же знают, что строители воруют, а уж этим шофером так вообще сам Бог велел. — Понятное дело, что эта автоколонна ничем от других не отличается. Других у нас в природе не существует, Сан Саныч. И что теперь ты будешь палкой в это гнездо осинное лезть? «А что делать? Ты посмотри, как они обнаглели!» Продолжил настаивать на своем. «Вот накажут одного, а другие задумаются. Там ведь это, как его... Слово такое, итальянское...» Фролов на несколько секунд напряг память. «О, точно, мафия! Там самая настоящая мафия в этих автотранспортных предприятиях! И поверь мне, не нужно тебе в это лезть!» Он кивнул в сторону Марии, мирно сидящей в кресле качалки. «Да, испортил нам этот ублюдок дорогу, а другой приехал и поднял шума. Но ничего, кольцо все поправит, все отремонтирует и забудем. У тебя и по дела есть. Я что, не прав?» Я посмотрел на кресло Марии. Если до этого разговора она безмятежно качалась с вышивкой в руках то теперь остановилась, заволновалась, понятное дело. — Ладно, я еще раз подумаю на свежую голову и решу, что делать в такой ситуации. Неприятно мне видеть, как страну разворовывают, — искренне признался я. — Вот и у нас ангел воплоти, Сансаныч. Это то, о чем я только что говорил. Таких, как ты, единицы. И я не преувеличиваю, — уверенно заявил Виктор Петрович. «Но я себе думать-то надо. Ты один, а их там...» «Все», — вовремя перебил Фролова, — «я все понял». И хоть у меня оставалось несколько вопросов к собеседнику, но неприятный разговор решено было закончить. Я не хотел, чтобы Мария волновалась. Давно заметил, что она всегда воспринимает вещи очень близко к сердцу, а в ее положении лучше себя поберечь. В этот же момент из комнаты донеслись очередные попытки игры на баяне, еще хуже прежних. Видимо, Витька решил новые ноты опробовать. — Ой, Сасадыч, поехал я, — тут же поспешил попрощаться Фролов, — и дождь как раз закончился.